Глава сороковая. Задержание. Однако к утру Анну Ласкину в Эребе так и не нашли. Патрульные машины прочесывали город в поисках ее машины, попутно постоянно заезжая на улицу Рос. Но и там, в домах Чеглакова и Водопьянова, все было тихо. Но хозяева так и не объявились. А вот в квартире Ласкина и под утро с приходом оперативников началось светопредставление. Оперативники звонили в дверь. Сначала никто не отзывался. Затем за дверью послышался злой и совсем не сонный голос старухи. Кого чёрт принёс? Оперативники спросили, дома ли её дочь, вернулась ли из больницы, попросили открыть. Прибежала, хвостом вильнула, меня в комнату затолкала, сука, и след простыл, а меня на три ключа заперла одну. Подыхай скорее. Во сколько это было вечером, в какое время, надрывались оперативники. Что? Откройте нам дверь. Она меня на три замка заперла. Вас открыть? Что? Мы дверь сейчас откроем, взломаем. Ну и два из лучших побуждений спасти старую хулиганку неизвестно от чего. Оперативники ударили в железную дверь, как старуха разразилась истошными воплями: "Караул, грабят! Ах вы, суки недорезанные, квартиры грабят! Люди добрые, помогите!" Они в дом ко мне лезут грабить, ахс волота, привыкли над людьми куражиться. Караул. На всей этаже дома высыпали сонные перепуганные соседи. Кто-то уже звонил в полицию, приехал ещё один наряд разбираться. В конце концов было принято решение оставить пока безумную старуху под замком в квартире и сосредоточиться на поисках её дочери. Утром Мухина сама позвонила главе городской администрации, тот был в курсе домашнего инцидента с кипятком и больницей. Выроби новости распространяются как чума, но ничего по поводу места нахождения своего зама сказать не мог. Не знал он и того, есть ли у ласкиной подруги или знакомые. Вроде у такого человека чиновницы, знакомых весь город и Дубная и область, но у кого она могла скрываться? Утром Алла Мухина сама сходила в отель Радужный мост проведать Василису. Та наконец уснула у себя в номере. Мухина не стала её будить, побеседовала с администратором, и там в отеле её осенило. Оперативники помчались в Дубну, и в большом гостиничном комплексе покойного Дмитрия Ларионова отыскали Ласкину, разместившуюся в прекрасном номере с видом на реку. Не обращая внимания на её протесты и гневные крики, её посадили в машину и привезли в ОВД. И Катя поразилась тому, как эта женщина умеет меняться, точно хамелеон. В этой утренней Анне Ласкиной, привезённой из дорогого фишенебельного отеля, ничто ничто не напоминало домашнюю всколокоченную мигеру, ошпаренную матерью кипятком из чайника. В номере отеля, в котором она вроде как спала, одна на огромной кровати, она была в одном кружевном белье, но, несмотря на вопли протеста, успела одеться весьма тщательно: брюки, шерстяной кардиган из дорогого бутика. Под брюками не видно бинтов, наложенных на ошпаренные ноги, и по лицу не прочтёшь, что ей больно от ожога. Или это лекарство сильнодействующее так помогает уталить боль? Катя терялась в догадках, глядя на бледное лицо Ласкиной. Она знала, что всю её одежду заберут на экспертизу, что её машину, пригнанную в стоянки отеля, уже осматривают эксперты, что эта женщина делала у дома шестой жертвы, отчего покинула больницу, не взирая на боль и Впрочем, она же говорила, что надолго в больнице не останется, но она сбежала оттуда спустя 2 часа после их разговора, что её напугало, встревожило, заставило поддаться панике, так, что она решилась убить. Или нет? Что за цирк, не церемонись, спросила Ласкина. Вы что, совсем оборзели? Я думала, мы в прошлый раз обо всём уже договорились. Кое-что новое произошло, сказала Мухина. она казалось тоже заново изучает свою противницу что а вы не знаете понятия не имею ещё одно муха в перьях на остановке с раздвинутыми ногами никакого уважения к жертвам убийств а пошли они шлюхи я о себе должна думать меня полиция как какую-то живоглодку схватила в гостинице словно я воровка или убийца закончила мухина что вы себе позволяете как ваши ноги болят вашими молитвами А что же вы из больницы сбежали? У меня мать полуумная одна дома и дом Настиш, квартира открыта, и там ваши шныряют как тараканы. Придёшь домой, вещей не досчитаешься. Помильного серебра? А то Ласкина смотрела на Мухину. Вы меня не цепляйте этим. Меня в коррупции и во взятках никто никогда не обвинял. Мы люди здесь честные. Речь не о взятке. Что вам от меня опять надо? Ласкина повысила голос. Ваша мать сказала нашим сотрудникам через дверь, что вы её заперли. А как мне было с ней поступить? Она же сумасшедшая. Вы же сами видели, на что она способна. Да она и на соседей нападёт, злая как чёрт. Я всегда её закрываю на ключ снаружи, когда ухожу на работу, и вообще, в этом нет ничего необычного. Во сколько вы приехали домой? Вечером я не хотела ночевать в больнице. Как добирались? На такси, мне ходить больно. Так чего же Так быстро дом свой покинули. А что мне с этой злой химерой под одной крышей ночевать, что ли? Я усну, а она меня снова кипятком шваркнет с плиты. Я уехала от греха в отель, но ну, надо же было где-то остановиться на ночь. В этом отеле вы с Водопьяновым встречались? Да, да, Ласкина повысила голос. Они меня знают прилично. Обычно в этом номере мы с Ваней. Я со своей карты на этот раз оплатила. Он потом мне вернёт раскошелице. Вы в отель в Дубне приехали почти в полночь. И что с того? Куда вы заезжали по пути из дома? Никуда. Катя смотрела на Ласкину. Та сидела на стуле прямо, ноги неестественно вытянуты. С такими телесными повреждениями не просто управлять машиной заметила Мухина. Я терпеливая, надо было ехать. Это отель Дмитрия Ларионова. Я знаю. Сынок Эраиде Большая шишка в своё время была весь город держала. Он убит. Кто? Дмитрий Ларионов. Мухина встала напротив Ласкиной. Что вы делали у него дома в половине одиннадцатого вечера? спросила она тихо. Да вы что? Я как убит? Вы-то о чём? Я не ездила туда. У нас запись, плёнка с камеры на их доме. Вам показать? Ваша машина у дома. Я Ласкина глотнула воздух ртом, как рыба, и лицо её снова изменилось. Катя не могла прочесть по нему ничего, кроме того, что Ласкина сейчас что-то в уме лихорадочно прикидывает, просчитывает. Поняла это и Мухина. Вы скажете нам правду, спросила она. Да. Я не знаю ни о каком убийстве. Да вы что? Этот парень, да я никогда, зачем он мне? Он женат. Мы и не общались с ним никогда. Да, я знаю, он приятель Вани, но они пацаны. Это была ещё школьная дружба, и он женат. Я никогда против него ничего не имела, я никогда не беспокоилась на их счёт. Это не то, что другой, который просто Ивана околдовал, подчинил себе, а этот мальчишка, да зачем он мне сдался? Что вы делали у дома Дмитрия Ларионова в половине одиннадцатого? Зачем вы так спешно уехали из больницы? Ну ладно, расскажу. Я не только из-за матери, я из-за него тоже. Из-за кого? Я люблю его, сказала Ласкина. Ваня это всё, что у меня есть на сегодняшний момент. Он такой красивый, такой молодой. Он не похож ни на одного из моих бывших. Вонючие волосатые обезьяны, мужики гадины развратные. Ах, я могла бы вам по рассказать. Может, вы мне и простили бы этот эпизод в конюшне, если бы я вам о своей жизни, девочки мои, по рассказала. Чего я навидалась от мужиков? А Ваня не такой, и я его не намерена уступать никому. Я в больнице место себе не находила. Он мне даже не позвонил. Весь город в курсе, что меня мать как курицу аж парила, нянечки в кулак прыскают за моей спиной. Со мной такая беда, он мне даже не позвонил и на мои звонки не отвечал. Вы что? Хотите сказать, что сбежали из больницы к своему ветренному любовнику? с насмешкой спросила Мухина. Я вам правду говорю. Я поехала на такси домой, переоделась, забрала деньги, кредитку, мать заперла. Я хотела переночевать у Ивана дома. Сколько же может он от меня скрывать свой дом? Я хотела на следующий день договориться с домом престарелых и отправить мать туда, оплатить. И я поехала к дому Ивана, а его там не было. Тогда я обогнула улицу с другой стороны, улицу Росс. Ну да, парковую нашу, их улицу. Но и дом его соседа был заперт. Никого нет дома. Вы искали Водопьянова у Чеглакова. Ну он часто же к нему заглядывает. И что было дальше? Я сидела за рулём, снова начала ему звонить на мобильный, в доступе, но на мои звонки не отвечает. Тогда я вспомнила об этом его приятеле, о Дмитрии. Ну да, они же втроём гулянки устраивают, выпивают. Я подумала, может, Иван вместе с ними у него дома, и поехала в посёлок Академиков. Вы знаете, где живёт Дмитрий Ларионов? Все знают в городе, где жила его мать, какие они с мужем хоромы себе там отгрохотили. Они же миллионеры были. Она от науки, а он бизнесом ворочил. Что было дальше? Приехала к лежу, впереди забор высокий, и на первом этаже вроде свет горит, верх тёмный. Я подумала, ну, вот я здесь. И что скажу им, если они там все трое своей компанией, учёная элита, а я простая баба, ревнивая баба со ошпаренными ногами. начнут подкалывать меня. Этот Чеглаков, космонавт, ненавижу его. Такой сноб настроит Ваню против меня, мол, гляди, какая дура набитая за тобой всюду бегает хвостом. И Ваня стыдно за меня станет, бросит меня, как и... Ваш бывший, ученый из Дубны? Сучий хвост! Он бизнес через меня в нашем городе хотел пробить для своих однокурсников и с этого бабло поиметь. Это я лишь потом поняла. Так что случилось дальше? Я подумала, подумала, так и не решилась права качать в чужом доме. Свернула на другую улицу, выбралась на шоссе и поехала в Дубну. Решила всё же Ваньке чёрту дозвониться по мобильному, достоинство своё женское не терять у них на глазах. Ворота дома Леонова были открыты, спросила Катя. Она помнила, что на плёнке камеры этого не видно. Нет, закрыты. А машину вы не видели? Какую ещё машину? Ласкина обернулась к ней. Нет, Я уехала оттуда. А что там случилось? Как его убили? За что? Это мы у вас хотели спросить, сказала Мухина. Мы вас про убийство, а вы нам сказочку про любовь и ревность. Я правду сказала. Вы что? Ну зачем мне убивать этого парня? Я же говорю, он женат. Я на его счёт никогда ничего, он же не Чеглаков. А что вы насчёт Чеглакова? спросила Мухина. Ласкина молчала, не слышу ответа. Да пошла ты. Ласкина снова вернулась к прежней своей злой и дерзкой манере. «Любовнику-то дозвонилась, в конце концов», — не отступала Мухина. «Пошла ты!» Мухина покивала. «Да, да, уже». Она тоже словно что-то просчитывала и примеряла в уме. «Крайне неубедительно», — сказала она наконец. «Я вам не верю. Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Дмитрия Ларионова». «Что?» «Кстати, вы ведь и с Ниной к отцу накануне ее убийства имели контакты». «Да что вы на меня хотите повесить?» «Мы выявили связь между вами и всеми четырьмя жертвами серии убийств», сообщила ей Мухина. «Думаю, наши материалы убедят следователя, что ваше задержание необходимо». «В кабинет вошли оперативники. Ты мне за это заплатишь», заявила Ласкина. «Не быть тебе долго начальницей полиции в моем городе». «Это мой город», отрезала Мухина. Когда ее увели, Катя лишь сказала, «ничего не понятно с ней». Она была на месте убийства почти в то же самое время, и она нам врёт. А если это чушь, правда, или всё это просто цепсов падений, мне будет спокойнее, если она посидит под замком. Вам придётся объясняться с главой города, а может и с администрацией губернатора. У неё есть связи, в этом она не лжёт, и она пустит их в ход. А я покажу нашему главе плёночку из конюшни. Мухина оскалилась. Она явно сводила с кем-то давние невидимые счёты. Ай-ай-ай, какой посаж. Порой так приятно ткнуть их мордами в их же собственные экскременты. А если из администрации губернатора бочку покатят, мы выложим плёночку из конюшни в интернет. Вы же ей обещали. А я в некоторых случаях не держу обещаний, отрезала Мухина. Солнце моё, неужели вам не ясно? После всего, что я о ней знаю, я просто не позволю ей и дальше рулить нашим городом, быть во власти, распоряжаться нами, мной, как они там все привыкли. Пусть хоть за издевательство над лошадью поплатится. Защитники животных, когда это увидят, сожрут её с потрохами. Катя молчала. Она тоже не особо верила Ласкиной, одновременно боялась, а что если всё, что она сказала, чистая правда?